Глава 42. Обиженная девочка. Катерина. «Меня уволили. Второй раз за последние два месяца. И в личной жизни все вверх дном. Фиговенькая такая тенденция. Где я так накосячила, что мне патологически не везет? Ведь всегда старалась поступать по чести и совести. Я вот уже четвертый час бегаю по квартире с тряпкой, прибираюсь, дабы успокоить нервную систему. Уже и до вытяжки в ванной добралась, хотя для этого мне пришлось притащить туда стул, ибо ростом не вышло. Только вот беда, чтобы привести голову в порядок. Моей квартиры явно недостаточно. Маловато она, прибирать толком нечего. Однако потихоньку, помаленьку, мысли начинают строиться в ровный ряд. Мне совершенно очевидно, что даже если Слава и решил меня уволить, то сделал это на голых эмоциях. Такое ему свойственно, конечно, но видно пунктик у него по поводу измен, что неудивительно если вспомнить его прошлое отношение. Уже вечер наверняка он хоть чуточку оттаял, пришел в себя, ведь так? Засунув гордость куда подальше, я уже не раз ему звонила, толку ноль. Абонент недоступен, а мне жизненно важно с ним поговорить, вылить все, что на душе. Пройдя по десятому кругу по всей квартире, со скорбным видом признаю, прибирать больше нечего. Антидепрессант закончился, но не помог и на 10%. Все, о чем могу думать, это слава. Сердце плачет, и не только сердце. За этот день я успела порыдать уже несколько раз. Решаюсь на отчаянный шаг. Быстренько делаю макияж, чтобы не пугать подписчиков зареванной моськой. Сажусь на диван, устанавливаю планшет на специальную стойку, выхожу в блок и включаю прямой эфир. Дорогие, любимые, в моей жизни случился очередной трындец. Очень стараюсь убрать из голоса дрожь, но выходит паршиво. Тем не менее продолжаю. У меня обращение к Вячеславу Орлову. «Слава, надеюсь, ты хоть здесь меня услышишь». А дальше говорю, как есть. Рассказываю горькую историю о том, как мой блог взломали, как мне было обидно от того, что он уволил меня, не разобравшись, как неприятно от того, что даже не потрудился позвонить. В конце из меня вырывается прямо-таки крик души. «Слава, давай поговорим, как взрослые люди, пожалуйста!» На этом отключаюсь. В очередной раз обнажилась в блоге по полной. Оставляю запись в надежде, что Слава все же это посмотрит. Однако ни сегодня, ни на следующий день от него по-прежнему ни слуху, ни духу. Не увидел, не поверил. Ему плевать. Проходит два дня после того, как Слава уехал. Два бесконечно долгих дня, за которые я окончательно убеждаюсь, ему, скорее всего, и вправду на меня плевать. Я по-прежнему игнорируема Славой по, по самые огурцы, но успокоиться не могу. Хочу увидеть этого засранца и высказать ему все, что думаю. Впрочем, злости во мне уже практически нет. Вся вышла, вытесненная сильнейшим чувством разочарования и утраты. Эти два дня я ревела даже больше, чем после того, как застукала Антона со Стасей. Я ведь поверила в то, что вправду ему не безразлично. Я ему полностью доверилась, а он плюнул мне в душу. Видно, плохо меня учит жизнь, раз продолжаю доверяться мужчинам. Все танцую и танцую на одних и тех же граблях, как будто у меня лоб железный. Но это ведь не так, мне до жути больно. Однако для себя я решила, хочу посмотреть в его глаза и понять для себя, что это было. Все-таки попытаться поговорить, выяснить до конца, лицом к лицу, пусть это и смотрится так, будто я за ним бегаю. Поэтому я здесь, в зале прилета Краснодарского аэропорта. Слава говорил, когда прилетит, поэтому я в курсе, какой у него рейс. Стою в толпе встречающих, пытаюсь подняться на носочках повыше, чтобы разглядеть поверх голов людей, кто выходит. Однако, как ни стараюсь, не вижу внушительной фигуры Славы. Не теряю надежду, продолжаю выглядывать. Все стою и стою. Постепенно ручеек пассажиров из Москвы редеет, сходит на нет, а Слава так и не выходит. Мое сердце леденеет. Он решил остаться подольше в Москве, потусить со своими друзьями-спортсменами? Ну, разумеется, куда ему спешить? «Его ведь тут никто не ждет, я не в счет». Качаю головой, сились уместить в голове тот факт, что Слава не прилетел и не могу, он не вмещается. Понятно, что он послал меня по СМС куда подальше, но неужели и вправду подумал, что я не поеду его встречать? А я взяла и приехала, ведь мы заранее об этом договаривались. Он мог хоть чиркнуть сообщение о том, что передумал лететь этим рейсом. Похоже, ему и вправду глубоко на меня плевать. «Даже до жирафа доходит быстрее, тебя кинули». Уже смирись. Ну что, молодец, Катерина. Главное, вырядилась для встречи со Славой, как на парад. Напялила новенькое темно-синее платье, сделала прическу, просидела над макияжем почти час, ноготки накрасила. С самого утра только тем и занималась, что чистила перышки. И кому они нужны, мои перышки? Глупая, глупая Катя. Ты осталась без бойфренда, без работы, и тебе скоро будет нечего есть. Пять баллов. Вот как ты привела свою жизнь в порядок. Кажется, пора достать гордость из задницы и уже прекратить искать славе оправдания. И бегать за ним пора прекратить тоже. Похоже, ему и без меня нормально живется. Мне так плохо, что еле сдерживаюсь, чтобы не разрыдаться прямо в аэропорту. Домой, домой, плакса ты эдакая. Летусь к остановке троллейбуса. Еду домой. В голове такая густая каша, что ни одной даже самой крепкой ложкой ее не размешать. Добираясь до родного подъезда, плетусь по лестнице на свой этаж. И тут мне навстречу выходит хозяйка, Мария Ивановна. «Катенька, да на тебе лица нет!» Трогаю свои щеки, холодные после улицы. Да и вообще я в последние дни бледная, как тень. Наверняка выгляжу припаршивейше, несмотря на все усилия с прической и макияжем. Горе косметикой не замажешь. «Я смотрела твой эфир. Очень тебе сочувствую», — вдруг говорит Мария Ивановна. «Не перезвонил тебе твой архаровец?» Не-а. Качаю головой и замолкаю, показывая, что не хочу об этом говорить. Но Мария Ивановна, как обычно, на своей волне. Тут же вскакивает на любимого коня и мчит галопом, Точнее, принимается тараторить. Я тебе сразу говорила, голубоглазые мужчины, гады, все как один. Слушай, мудрую женщину. В этот момент у меня из горла вырывается нервный смешок. Я то гадала, в чем причина моих неудач в личной жизни. А проблема-то в цвете глаз. Смех сквозь слезы. У меня нет сил с ней спорить, поэтому отвечаю. Да, вы правы. С этими словами хочу ее обойти и подняться к себе. Но она продолжает. Я тебя вчера не трогала, но ты же помнишь, что тебе пора платить за квартиру? Я люблю денежки заранее. Квартира! Блин, забыла! Мысленно подсчитываю свои финансы. Понимаю, киваю ей, пришлю вам деньги. Давай, жду. Она разом приободряется. Достаю телефон, открываю банковское приложение, проверяю баланс, отправляю деньги за квартиру и хочу разрыдаться, глядя на остаток. Пять тысяч рублей. Ровно столько же, сколько у меня было, когда я спешно искала работу после прошлого увольнения. Трать не хочу, что называется. И главное, я опять без заработка в обозримом будущем. Ну как же я так талантливо умудряюсь загнать себя в финансовую попу? Прощаюсь с хозяйкой и в полнейшем расстройстве поднимаюсь в квартиру. Неожиданно получаю звонок с городского номера. Причем номер вроде как знаком. А откуда? Сейчас вспомнить не могу. Слишком много разного в голове. Очень хочу проигнорировать, но что-то заставляет ответить. Катя, это Сеня. Раздается в трубке знакомый женский голос. Сеня. Очень быстро вспоминаю, что это сокращенное от Есении. Я знаю только одну девушку с таким именем. Секретаря своего прошлого директора Антона Козлова. «Привет, не ожидала звонка. Катя, спасай. Вэйлао нагрянул к нам с визитом. Там какие-то ошибки в поставках, орал в трубку, недовольный страшно. А его же никто, кроме тебя, сроду не понимал. Ты нам нужна». «О, я помню этого зачетного типа из славного города Пекина. Росту метр с кепкой, а гонору, как будто он Наполеон. А еще Вэйлао искренне верит, Что и его английский безупречен, хотя любой специалист ему скажет, что этим языком он в принципе не владеет. Я потратила два года своей жизни на изучение китайского, так вот мой средний китайский плюс прекрасное владение английским составляют то самое космическое комбо, которое позволяло мне понимать китайского партнера фирмы, где я раньше работала. Хи-хи, вот тебе и пожалуйста вспомнили про скромную Катю, которую погнали поганой метлой, понадобилось. Сень, я тут при чем?» Интересуюсь. «Меня Козлов уволил месяц назад». «Ага, и взял на твое место какую-то тупицу, которая уже успела знатно напортачить. А вторая переводчица в больницу с аппендицитом». «Кать, ну выручи, а! Мне Козлов скальп снимет, если я кого-то срочно не найду!» Есения без скальпа! Бррр!» «Я не могу допустить, чтобы она лишилась своих прекрасных шоколадных кудрей». «А Козлов в курсе, что ты меня приглашаешь?» «На всякий случай уточняю». «Естественно!» — сказал тебе звонить в первую очередь. «Вэйлау уже едет в офис. Дело срочное!» «Еду!» — тут же говорю. Лучше ушустные переводы, чем рыдание в одинокой квартире. Я быстренько оглядываю себя в зеркале, все ли в порядке, и подмечаю, что одета в темно-синее платье. Тут же вспоминаю отповедь Козлова по поводу моего внешнего вида. «Только одета я не под раскоду», — предупреждаю Есению. «Да плевать! Хоть в пижаму! У нас тут такой я врал? ищет она и отключается. Ну, в пижаме я, конечно, не поеду, а вот платье переодевать не буду из принципа.